Глава пятая. Следующие три дня пролетели так быстро, что я их даже не заметила. Как и собиралась, я съездила в кранчестер и поговорила с Линдси. Портниха поначалу расстроилась, а когда поняла, что я готова оплатить ее переезд в Инчер и помочь устроиться на новом месте, то без колебаний согласилась собрать вещи. В замке жизнь тоже потихоньку менялась к лучшему. Малыш Бадди хоть и ворчал, но смирился с присутствием Ру на кухне. А дворецкий Генри принял пополнение и в отсутствие экономки взял на себя командование прислугой. И теперь с утра до ночи служанки наводили порядок в запущенном замке, очищая камины, доблеско натирая полы и отмывая многолетнюю пыль. Пушок с радостью участвовал в общей кутерьме. Он с азартом носился по замку и грыз все, до чего мог дотянуться. А вечером растягивался рядом с моей кроватью, смешно раскинув задние лапы, и мгновенно засыпал. Причем разбудить его было почти невозможно. Ну, разве что косточку предложить. А вот вызвать душу замка не получилось. И дух бузинного коттеджа ничем меня не обнадежил. Он сказал, что если уж дом уснул, то разбудить его смогут только очень сильные эмоции владельца и то не всегда». «Думаешь, это так просто?» — проворчал он. «Захотела, разбудила. Захотела, ушла и бросила. А духу что делать? Все вы люди такие. Нет у вас настоящих привязанностей. Все куда-то бежите, все чего-то ищете и ради этого оставляете свои дома. А потом удивляетесь, что жизнь не радует». Он еще долго брюзжал и обижался, пока я не пообещала, что найду ему хороших постояльцев, которые смогут делиться с ним своими эмоциями. «Смотри, ты слово дала!» Возвращая первому этажу привычные размеры, проворчал дух. «И чтоб семья непременно с детьми, с ними веселее!» Еще я попыталась выяснить, кем была та несчастная женщина в сером и не ищут ли ее родные. Я осторожно расспросила госпожу Пенси о городских слухах, но ничего интересного не узнала. Добрая булочница с радостью поделилась со мной новостью о переезде госпожи Варсон в Уиншир, рассказала о внезапной болезни госпожи Даллин и о предстоящей ярмарке, но ни словом не обмолвилась о пропавшей женщине. Из этого я сделала вывод, что та не относилась к благородному обществу кранчестерских дам. Так мне и пришлось уехать, не выяснив ничего стоящего. После возвращения я занялась поисками помещения под модный дом и успела просмотреть несколько особняков. Правда, подходящего пока не нашла. Мне хотелось, чтобы он был особенным, не похожим на те, в которых располагались местные ателье. И я верила, что обязательно найду тот, что мне понравится. С графом мы почти не виделись. Он уходил из замка ранним утром и возвращался уже поздно ночью. Скорее всего, ему не нравилась поднявшаяся в замке суета. Правда, никаких возражений он не высказывал. И делал вид, что не замечает ни изменений в меню, ни преображающегося на глазах замка, ни чистоты собственной спальни. Уинше ужинал у себя в кабинете, старательно игнорируя меня и столовую, а потом поднимался наверх, в свои покои и не показывался до самого утра. Я отчётливо слышала его шаги в соседней комнате, иногда раздавались звуки льющейся в ванной воды, но дверь с хризантемами больше не открывалась. Вот и сегодня Уиншер снова ушел на рассвете и до сих пор не вернулся, хотя время давно перевалило за полночь. И меня мучил вопрос. Куда он уходит и что делает? Может, у него есть любовница? Наверняка есть. «Как не быть?» Стоило так подумать, как я вспомнила приписываемого мне любовника, о котором с таким жаром рассказывал старший из братьев Лейбен, и поморщилась. Не знаю, откуда вообще взялся неведомый мне Эдмунд Ленц, но Стряпчий с таким смаком описывал на суде подробности моих тайных встреч с этим мужчиной, что возражений никто даже не услышал. «Все поверили. Берти поверил. И я до сих пор не могла понять, Почему он так легко от меня отказался? Милорд не желает слышать ваших оправданий, заявил мне Лейбен. И просил передать, чтобы вы не пытались искать с ним встреч. Что ж, я и не пыталась, даже если бы и захотела. В вечер после суда я потеряла ребенка, А следом приключилась горячка. И в себя я пришла лишь спустя две недели. А выйти из дома смогла только через два месяца. Виски знакомо заныли, как бывало всегда, когда я вспоминала прошлое. Внутри снова появился холодный комок. В первый раз он возник, когда я очнулась и поняла, что моего ребенка больше нет. И с тех пор я часто чувствовала этот ледяной клубок, свернувшийся в районе груди. «Нужно держаться, Сэнди. Нельзя раскисать», — повторила любимую папину фразу и заставила себя улыбнуться. «Ничего, я не сдамся». «Доставить Берти такое удовольствие? Признать, что он меня растоптал? Да никогда в жизни!» Я потянулась к графину с водой и с удивлением поняла, что тот пуст. Неужели Мэри забыла его наполнить? Странно. Беспокоить слуг не хотелось, и я, накинув халат и прихватив свечу, отправилась на кухню. В коридоре было темно и тихо. Несколько ламп, развешенных по стенам, не могли осветить длинный коридор, и он тонул в полутьме. Старинные, потрескавшиеся от времени картины таинственно поблескивали золочёными рамами. В глубоких нишах прятались древние латы и щиты. Я старалась ступать по выщербленным плитам как можно тише, но мои шаги отчётливо отдавались под каменными сводами. Замок, не пожелавший ответить на мой зов и притворяющийся спящим, сейчас казался живым. Мне чудилось, что он настороженно наблюдает за мной своими узкими окнами, глубокими дверными проемами, неожиданно возникающими переходами и лестницами. И это ощущение было таким явственным, что я не удержалась. Приложила ладонь к одной из стен и произнесла заклинание, надеясь, что дух дома откликнется. Увы. Минуты бежали одна за другой, а замок по-прежнему молчал. То ли действительно уснул, то ли притворялся, не желая общаться с чужачкой. Упрямый. Я понимала, что нужно уходить, и все же медлила. «А кто это тут бродит среди ночи?» Раздавшийся голос заставил меня вздрогнуть. Но не успела я повернуться. Как чьи-то наглые руки легли мне на бедра и попытались задрать юбку. Ох, какая хорошенькая!» Обжёг ухо горячий шепот. «Новенькая!» «Что вы себе позволяете?» «Немедленно прекратите!» Я попробовала вывернуться, но неизвестный крепко ухватил меня за талию и прижал к себе. Я успела разглядеть смазливое лицо, падающие на лоб тёмные волосы, кривящиеся в ухмылке тонкие губы. «Пустите!» «Какая горячая кобылка!» протянул мужчина, а я все таки сумела извернуться. И тут же, изо всех сил ударив коленом между ног незнакомца, кинулась бежать. «Оно стой, шлюха!» – взревел тот и резко выкрикнул. «Арканио!» Секунда, и меня буквально впечатала в стену. Ладони больно ударились о камни, щеку оцарапало шершавыми выступами, голову взорвало болью, а душу окатило яростью. Она поднималась изнутри, набирала силу. И в этот момент незнакомец, что стоял позади, показался мне воплощением всего того, что произошло в моей жизни всей несправедливости и боли последних дней. И мне захотелось уничтожить и его, и подобных ему, тех, кто считал, что вправе обращаться со мной, как с вещью, не имеющей права голоса. Я собрала всю магию, какая была, сконцентрировалась, и вдруг почувствовала под ладонями едва ощутимую вибрацию. Она становилась все отчетливее, следом раздался тихий вздох, и я услышала глухой, пришептывающий голос. «Чего шумишь?» «Помогите!» – беззвучно выкрикнула я. «Ишь ты!» – проворчал бестелесный голос. «Не успела появиться, а уже чего-то просит». Дух дома, а это был он, по-стариковски закряхтел, и стена под моими ладонями дрогнула. «Пожалуйста, мне нужна ваша помощь!» «А какой помощи ты просишь?» Мне показалось, что дух устало вздохнул, но ответить я не успела. Незнакомец приблизился вплотную и ухватил меня за волосы. «Пусти!» — закричала я. И в ту же секунду почувствовала, как чужая рука разжалась, а следом раздался звук удара. И та сила, что не позволяла мне пошевелиться, мгновенно исчезла. Щеку соднило. Но я, не обращая на нее внимания, стремительно обернулась, и увидела Уиншера и поднимающегося с пола незнакомца. — Рэдклифф, ты с ума сошел! возмущенно прогундосил тот, прикрывая разбитый нос, из которого текла кровь. — Что ты творишь? Совсем рехнулся со своей охотой. Людей от гверхов не отличаешь. — Не смей распускать руки в моем доме! — резко сказал граф, и в его глазах вспыхнул ледяной огонь. — Ну точно, свихнулся! — Неизвестный скривился и грязно выругался, вытирая испачканную руку о бархатную ткань штанов. «Ты что, из-за какой-то шлюхи готов ударить друга? Да что с тобой такое?» «Алан, выбирай выражение, ты говоришь о моей жене». Уиншер грозно свел брови и посмотрел так, что у меня мороз по коже прошел. «Ты о чем? Какая жена? Это теперь так называется? А, понятно. Решил развлечься по-новому». Незнакомец достал платок, приложил его к носу, пытаясь остановить кровь, и белая ткань тут же окрасилась темными пятнами. «Грасс, никак не унимается», — пробормотал мужчина. Я смотрела, как стекает по белоснежному кружевному воротнику красная струйка и испытывала мрачное удовлетворение. «Так ему и надо! Проклятому насильнику!» «Немедленно извинись перед леди Александрой, и я тебя больше не задерживаю». Процедил уинчер и при взгляде на него мне снова стало не по себе. Ярость, что не так давно клокотала в моей душе, не шла ни в какое сравнение, с холодным бешенством, застывшим в его глазах. Ты меня выгоняешь? Меня! Алан взмахнул рукой, которой до этого удерживал платок, но тут же выругался и приложил его обратно. Редклифф, что происходит? Ты меня слышал, ответил граф и повторил. «Немедленно извинись перед Миледи». Алан прищурился, пытаясь понять, насколько граф серьезен, а потом скривился и нехотя буркнул. «Прошу прощения, леди Александра». Я ничего не ответила. Мне не нужны были эти вымученные извинения. «Можешь идти», — ровно произнес граф. Он уже полностью овладел собой, и его лицо казалось бесстрастным, но где-то в самой глубине синих глаз Все еще мелькали отголоски недавней бури. Ты это несерьезно!» Алан недоверчиво хмыкнул и тут же прижал платок плотнее. Не вынуждай меня звать Саймона, спокойно, но непреклонно сказал граф. Ты пожалеешь об этом, Уиншер! Злобно прищурившись, пообещал Алан и, широко шагая, направился к лестнице. А я смотрела ему вслед и чувствовала, как отпускает напряжение и насколько легче стало дышать. «С вами все в порядке?» – спросил меня граф. Я молча кивнула. «Мне не хотелось ничего говорить. Да и что тут скажешь?» Идемте, Я провожу вас в комнату». Уиншер подал руку, и я, поколебавшись пару секунд, ее приняла. «Кто это был?» Почти дойдя до своих покоев, спросила графа. «Друг», – коротко ответил тот и добавил. «Бывший». «И много у вас таких друзей?» «Миледи». Я должен попросить у вас прощения. Не ответив на мой вопрос, напряженно произнес Уинчер. В моем доме вы подверглись нападению. Этого больше не повторится. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Очень надеюсь. Я коснулась царапаной щеки. Взгляд графа остановился на моем лице. Вы позволите? Уинчер аккуратно отвел мою руку и невесомо провел по В ту же секунду... Боль и жжение исчезли, словно их и не было. Благодарю, прошептала я, но граф не торопился отнимать ладонь. Он продолжал осторожно поглаживать мою щеку, и это прикосновение ощущалось как нежная ласка. И мне вдруг захотелось закрыть глаза и поддаться, поверить, позволить себе капельку чужого тепла. Алекс, очнись, вспыхнула внутри отрезвляющая мысль. Этот человек «Убийца! Ты что, забыла? То, что он спас тебя от насильника, еще не меняет того, что он сам такой же насильник!» Я вздрогнула и поспешно отстранилась. А граф, понимающе усмехнулся. «Светлой ночи, миледи!» Открыв дверь моих покоев, попрощался он и, не оглядываясь, пошел к себе. Редклифф Бенси Грасс, он до сих пор чувствовал отголоски ярости и никак не мог ее унять. Испуганные глаза Александры, ее бледное лицо, рана на щеке. Редклифф едва сумел сдержаться, чтобы не прикончить Алана прямо там, в темноте коридора. Сам от себя не ожидал, что так отреагирует. Проклятие. Это его женщина. Его жена. И ей было больно. Он сжал кулаки и попытался выдохнуть. Гверхов, Алан. Редклифф всегда знал, что приятель с гнильцой, но раньше его это не трогало, а сейчас он готов был собственными руками придушить Хила, посмевшего прикоснуться к Александре. Он прошел к окну, распахнул створки и высунулся едва не по пояс, вдыхая ночной воздух. Ветер прошелся по лицу, остудил голову, и Редклифф задумался, откуда взялись эти бешеные эмоции, почему он так разъярился. И отчего постоянно думает о жене, не в силах забыть ее взгляд, ее улыбку, нежный голос. Каждый день, каждую ночь, почти беспрестанно, настоящее наваждение. Изгибы бедер, тонкая талия, полновесная грудь, родинка на щеке. Все это манило с самой первой встречи, не давало расслабиться, притягивало своей тайной. И ему хотелось разгадать эту тайну, снять с нее все покровы, добраться до сути, до души, скрытой за прямым взглядом серых глаз. Он сжал в руках четки, пытаясь избавиться от ненужных эмоций, но верное средство сегодня не помогало. Александра была везде. Он чувствовал ее запах, ощущал незримое присутствие, знал, где она и куда направляется, видел, как преображается замок, как ужили слуги и как меняется цветок на двери между спальнями. Хризантема черных лордов. Древний символ женского начала, Редклифф хорошо помнил старую легенду о первом графе Уиншере, который после свадьбы преподнес молодой жене необычный подарок – диковинный белый цветок с длинными острыми лепестками. Летописец упоминал, что графине он так понравился, что она зачаровала цветок, и тот отпечатался на полотне двери, соединяющей супружеские спальни, как символ вечной любви и верности. И с тех пор повелось, что каждый черный лорд дарит своей молодой жене белую хризантему. А после их первой ночи на двери появляется новый лепесток. Редклифф не придавал большого значения семейным историям, но это ему нравилось, хотя к себе он ее никогда не относил. Брак виделся ему чем-то слишком отдаленным и неопределенным, да и подходящей женщины, которую захотелось бы вести хозяйкой в горленд, не было. Кто ж знал, что ему достанется такая вот хризантема с шипами? Сигнал голософона заставил его отвлечься. Что, Саймон? Отодвинув камень, спросил он. «Руфус Блэк только что заселился в гостиницу. С ним двое сопровождающих». Проклятье. Все-таки слухи оказались правдой. Рэдклифф подобрался. Все недавние лирические размышления разом вылетели из головы. И он жестко произнес. «Узнай имена и постарайся выяснить, зачем приехали. Отправь людей, пусть следят за Блэком днем и ночью. И докладывай обо всем. Важна каждая мелочь. Куда ходят?» «С кем встречается? Кто у него бывает? Все, Саймон, действуй!» «Понял, милорд», — ответил Саймон и отключился. А Рэдклифф закрыл окно и крепко сжал четки. Ночь, которая началась так отвратительно, просто не могла закончиться ничем хорошим. Александра Эйден Проснулась рано. Дел было много, поэтому я быстро проглотила сваренную малышом Бадди кашу, надела легкий костюм с модной зауженной юбкой, и отправилась смотреть сдаваемые в аренду дома. Разговор с проснувшимся духом замка решила отложить на вечер. С одной стороны, я не хотела попасться на глаза прислуги или графу, а с другой рассчитывала разбудить любопытство духа, заставить его с нетерпением ждать продолжения нашей беседы. Папа говорил, что духи, как дети, такие же любопытные и непосредственные, и очень любят разгадывать загадки. Именно поэтому я не стала продолжать знакомство, предоставив духу помучиться неизвестностью, и выбралась из замка. Саймон привычно увязался за мной. «Приказ милорда», — флегматично заявил он, заметив мой недовольный взгляд. И мне пришлось смириться. Хотя, если честно, после ночного происшествия в компании охранника было как-то спокойнее. Да и насчет транспорта можно было не волноваться. Саймон сам управлял коляской. И это неплохо экономило время. Так что уже в восемь часов мы заехали в контору, занимающуюся сдачей домов. А в десять минут девятого агент Джекинс отправился с нами по выбранным адресам. «Вот, Ари, извольте видеть, это то, что вам нужно», расхаживая по пустым комнатам первого особняка, чистил он. «Замечательный дом, а какой крепкий, простоит еще не один десяток лет». Дженкинс хлопнул ладонью по столбику лестницы, и тот угрожающе накренился. «Не обращайте внимания, мы все поправим», – суетливо произнес агент, пытаясь вернуть Балясину на место. А мы с Саймоном переглянулись. «Да-да, непременно поправим, Ари. Это сущий пустяк. Не обращайте внимания, Ари». В городе никто не знал, что граф женился. Я тоже не спешила назвать свое новое имя. Поэтому агент обращался ко мне привычным Ари как и к любой обычной женщине. «Куда же вы?» — воскликнул Дженкинс, увидев, что я иду к выходу. «А как же второй этаж? Там отличный вид из окна спальни. Вы непременно должны посмотреть». «Думаю, достаточно. Давайте поедем к следующему дому», — ответила я. «Как вам будет угодно, Ари», — подхватился Дженкинс и, оббежав меня, услужливо открыл дверь. «Я знаю, что вам нужно. Особняк Голденов. Огромный холл, широкая лестница». «Анфилада комнат на первом этаже». Дженкинс рассыпался бисером, показывая мне следующий дом и еще один. А я слушала агента и все больше мрачнела. Предлагаемые особняки мне не нравились. Категорически. Они были пустыми и холодными. Без капли жизни. И я уже не раз пожалела о том, что нельзя перенести в Уиншер бузинный коттедж. Вот он идеально подходил для моей задумки. И с духом мне удалось договориться. И мебель Крули почти доделал. До обеда я успела осмотреть еще пять домов и уже готова была впасть в уныние, когда Саймон неожиданно заявил. «Тут есть еще один особняк. В нем давно никто не живет, но он вполне может вам подойти. Не желаете посмотреть?» Я молча кивнула, не питая слишком больших надежд. И как оказалось зря. Двухэтажный дом к которому привез нас Саймон, был именно таким, какой я искала. Большой, просторный, светлый, с широкими окнами и огромным холлом, с красивыми колоннами и внушительным белым фасадом. Особняк стоял совсем недалеко от центральной городской площади и в то же время оставался немного в стороне от шумной главной улицы, по которой бесконечной чередой тянулись пролетки и почтовые кареты. «А разве этот дом сдается? Постучав по пыльному подоконнику, спросил Дженкинс. «Его нет в наших списках». «Уверен, хозяин не откажется его сдать», — усмехнулся Саймон. А я посмотрела на него и пошла по анфиладе комнат, представляя, какую из них можно использовать под зал для показов, куда поставить витрины с готовыми нарядами и где устроить примерочную. «Но тут нужен ремонт», — не сдавался Дженкинс. «Вы только посмотрите на эти обшарпанные стены, а панели...» В них наверняка полно короедов И года не прослужит, рассыплятся в труху. Эти панели еще в вас переживут. Усмехнулся Саймон и стукнул ладонью по дереву. Настоящий ревийский дуб. Дженкинс скривился, но ничего не сказал. И припустил за мной. А зимой такую махину не натопишь. Бормотал он, не отставая от меня ни на шаг. И окна слишком большие. При наших ветрах никакие камины не спасут. Да и мало их, каминов. «Не в каждой комнате есть». Я не обращала внимания на зудящего агента и внимательно осматривала комнаты. Этот особняк был просто создан для того, чтобы стать модным домом. Высокие потолки, простор и обилие света. «Саймон, сможешь узнать, сколько стоит аренда?» Вернувшись в холл, спросила охранника. «Я мог бы оформить для вас сделку, Ари». Тут же встрял Дженкинс. Агент явно не собирался сдаваться. «И не хотел упускать выгодного клиента». «Мы сами справимся», — хмыкнул Саймон и сунул Дженкинсу несколько монет. «Вот, наймите пролетку. Миледи больше не нуждается в ваших услугах». Он похлопал агента по плечу и едва заметно подтолкнул к выходу. «Всего доброго, господин Дженкинс». Не давая агенту вставить ни слова, сказал Саймон и обернулся ко мне. «Будут какие-то пожелания, Миледи?» «Чей это дом?» Уже догадываясь, что услышу в ответ, спросила я. «Лорда Бенси, миледи». «А почему вы сразу не привезли меня сюда?» «Ну, вы ведь хотели выбрать. Зато теперь вы уверены, что этот дом — то, что нужно». «Так и есть». Я улыбнулась и спросила. «Саймон, а ты не знаешь в Уиншере опытного столяра?» «Конечно. Как не знать?» «Отлично. Привези его. А я пока набросаю планы, прикину, что нужно изменить». Саймон замялся. «В чём дело?» «Я не могу оставить вас одну, миледи!» «Боишься, что сбегу?» Охранник не ответил, но я прочитала ответ по его глазам. «Ладно, поедем вместе. Заодно найду маляров и людей для уборки». Я поправила шляпку и направилась к выходу. «Не сердитесь, миледи. Я правда не могу вас оставить!» пробасил Саймон, и в его голосе проскользнули извиняющиеся нотки. «Идём уже!» вздохнула в ответ и вышла из дома. Спустя два часа в особняке кипела работа. Благодаря графу и брачному договору я не испытывала нужды в деньгах и решила не экономить. Маляры приступили к покраске комнат, бригада столяров снимала мерки для будущих столов и подиума, из магазина привезли стеклянные витрины и пару шкафов, а на втором этаже устанавливали готовую мебель для жилых покоев. Я хотела отдать их госпоже Линдсе, и старательно продумывала все, что может ей понадобиться. «Миледи, я отправил человека в кранчестер как вы и просили». Саймон остановился рядом и незаметно заглянул мне через плечо в блокнот, куда я вносила необходимые заметки. «Благодарю». Я собиралась забрать заказанные у Крули столы и манекены, а заодно планировала нанять еще пару портних и несколько девушек. Мне хотелось устроить все по образцу модных домов Вердуфа. Благо, что сама была постоянной клиенткой самых лучших из них и знала, что нужно женщинам. Что-то еще? Охранник переступил с ноги на ногу и едва заметно повел плечами. Устал? Я посмотрела в невозмутимое лицо и поймала себя на мысли, что в обществе Саймона мне удивительно спокойно. Было в нем что-то надежное и правильное. Даже странно, учитывая, кому он служил. Нет, миледи. Охранник качнул головой. «Вам нужно еще куда-то съездить». «Да, отвезёшь меня в типографию и к художнику. Надо изменить текст объявления и заказать другую вывеску». «Я полностью в вашем распоряжении, миледи». Саймон добродушно усмехнулся и одернул мундир. «Прошу». Он пропустил меня вперед, и вскоре мы уже ехали к расположенной на другом конце города типографии. Редклифф Бенси, Что-то изменилось. Что-то было не так. Рэдклифф настороженно прислушался и подошел к двери, отделяющей его спальню от комнаты жены. За деревянной преградой царила тишина. Но он не верил этой тишине. Она была слишком неправильной. Рэдклифф положил ладони на сердцевину нерукотворной хризантемы, закрыл глаза и прислушался. «Значит, ты сама из Вердофа, услышал он глуховатый незнакомый голос не мужской и не женский, а как бы бесполый и бестелесный. «Я прожила в столице четыре года», — ответила Александра, — «а родилась в Уинтоне». «Уинтон? Это где?» «На востоке». «А, в краю упрямых Грайанов». «Помню, знавал я одного Грайана, Ричарда Уэрли. Твердолобый был лорд, несговорчивый. Уже не помню, сколько веков тому назад это было». — Восемь? Нет, пожалуй, девять. Славно мы с ним поболтали. Он вот вроде тебя был, настырный, все норовил выспросить чего. А так я больше и не общался ни с кем. Задремал малость. — А сколько тебе лет? Дай — Дай-ка подумаю, — протянул неизвестный. — Видишь, как выходит, если память не изменяет то осенью мне 900 стукнет. Почтенный возраст, я так и думала, что ты настоящий опытный дух и многое знаешь и умеешь. Да, я такой. В голосе неизвестного прозвучала гордость. Так что ты там насчет помощи говорила? Зачем она тебе понадобилась? Редклифф насторожился. У кого это Александра поддержки просит? Понимаешь, мой муж, он... Жена запнулась и тут же выпалила. «Он человека убил!» «Эк, невидаль!» пренебрежительно хмыкнул ее собеседник. «На то он и граф, чтобы порядки наводить и казнить преступников!» «Ты не понимаешь, та женщина не была преступницей!» «Уверена! Что ты о ней знаешь?» «Ничего! Я пыталась выяснить, кто она, но...» «Вот то то и оно, что ничего!» Перебил Александру неизвестный, и Редклифф одобрительно кивнул. «Правильно, ты сначала разберись, кого и за что он убил». «А твой муж что говорит? За дело порешил или так, потехи ради?» «Он не ответил на мои вопросы». «Значит, плохо спрашивала». «Ладно, от меня ты чего хочешь?» «Защиты. Понимаешь, я боюсь, что он и меня убьет, когда ему надоест разыгрывать роль мужа. Сам подумай, зачем я ему нужна?» «Как зачем? Рот продолжить». Уверенно ответил неизвестный, и Редклифф с ним согласился. Черные лорды только тогда женятся, когда находят достойную спутницу жизни, которая потомство сильное принесет. «Ну, это не наш случай. Уиншер женился на мне, чтобы я на него доносить не стала». «Глупости», — фыркнул неизвестный. «Запомни, черные лорды вступают в брак только по любви». «Боюсь, твои сведения уже устарели», — со смешком ответила жена, и Редклифф словно воочию увидел, как она иронично прищурила глаза. «Глупая это еще, молодая», — проворчал неизвестный, и Редклифф не выдержал. Он прошептал заклинание, и дверь стала прозрачной, открыв происходящее в соседней комнате. Александра стояла у дальней стены, приложив к ней ладони, а вот ее собеседника нигде не было видно. Редклифф задумался, а потом настроился на жену и попытался посмотреть на происходящее ее глазами. Обстановка спальни подернулась серой дымкой, и тут же все предметы снова приобрели свои очертания, только выглядели непривычно, как будто кто-то лишил их красок. Рэдклиф удивленно рассматривал посеревшую, выцветшую мебель, зыбкий туман, наполняющий комнату, и видел только одно яркое пятно, которое притягивало все его внимание – Александра. Жена выглядела удивительно теплой, живой. Она словно светилась изнутри мягким приглушенным светом. И Рэдклиффу захотелось протянуть руку и коснуться этого света, окунуться в него, погрузиться с головой, согреться. «Вот что я тебе скажу, хозяйка Горленда!» Раздался у него в голове натреснутый голос, и он внезапно понял, кто разговаривает с Александрой. «Что бы ни случилось в прошлом, ты теперь...» хризантема черного лорда, его супруга и его душа И ты должна сделать все чтобы поддержать мужа в его служении. В каком служении и о чем ты? Поговори с графом ответил дух дома и добавил и знай все не так, как кажется на первый взгляд, а защиту, о которой ты просила я тебе дам. Есть еще кое-что быстро сказала александра. «Так и знал, что одной просьбой ты не ограничишься. Но что там?» «Понимаешь, пока ты спал, замок немного обветшал. Поможешь нам привести его в порядок?» «Обветшал, говоришь? Это никуда не годится. Говори, что нужно сделать». В подвале потрескались стены. На первом этаже осыпалась штукатурка. На втором и третьем закоптились потолки. А на крыше прохудилась черепица. «Что ж, все поправлю». Произнеси заклинание и скрепи его своей силой. «Остана верю Годби», тихо произнесла Александра, и замок едва заметно содрогнулся. А Редклифф невольно подумал о том, что если жена решила навести порядок в горленде, значит, выбранная тактика сработала. Сработала! словно подслушав его мысли, громко прокряхтел дух и добавил. «Я выполню свою часть уговора». А ты пообещай, что присмотришься к мужу и станешь хорошей хозяйкой Горленда. «Обещаю», — уверенно ответила Александра, а Редклифф усмехнулся. Дух дома только что подловил его жену. И, пожалуй, ему, Редклиффу, это только на руку. Он тихо отошел от двери и направился в кабинет. А там достал старый фолиант с семейными преданиями, отыскал нужную страницу и довольно улыбнулся. «Что ж, Александра Эйден Бенси», — подумал он, — «похоже, ты попалась. Посмотрим, как ты теперь выкрутишься». Александра Эйден. Через три дня первый этаж особняка был полностью приведен в порядок. Я расхаживала по чистым светлым комнатам, проводила рукой по гладким свежевыкрашенным подоконникам, любовалась солнечными бликами, играющими на блестящем паркете и впервые за долгое время чувствовала себя счастливой. Я представляла, как будут выглядеть эти залы, когда привезут оставшуюся мебель, и как и живет второй этаж, когда доставят швейные машины, и все вокруг заполнится их стрекотом, и сколько цвета и ярких красок появится в доме вместе с рулонами новеньких тканей. А это еще что? Я наклонилась и подняла с пола обрывок газеты, оставшейся после покраски. Видимо, работницы не доглядели. Я бросила взгляд на забранный в рамочку текст, и мое внимание привлекла знакомая фамилия. «Лорд Руфус Альфред Говард Блэк из Брайерклифф Менор Вёрдов объявляет о помолвке своей дочери леди Марии Ливии Блэк с лордом Альбертом Нортоном Монтом». Я вчитывалась в расплывающиеся строчки и чувствовала, как внутри разливается холодная пустота. «Берти!» Он собирается жениться. Венчание состоится 25-го всего года в кафедральном соборе Вердофа Через два месяца. Как только пройдет полгода после развода. Что ж, Берти всегда неукоснительно придерживался закона. Но кто его невеста? И где он ее нашел? Хотя какая мне разница? Пусть женится на ком хочет. Мне нет до этого никакого дела. Я смяла клочок бумаги, и сунула его в карман. Миледи, там вывеску привезли, прервал мои раздумья голос Саймона, а вскоре и сам охранник появился рядом. Хотите посмотреть? Конечно. Я отбросила грустные мысли и решительно направилась к выходу. На улице было шумно. Двое рабочих крепили вывеску к фасаду дома, извозчик громко давал советы, поплёвывая семечки и лениво комментируя происходящее. А рядом с ним суетился невысокий господин Вилсон, художник, которому я заказывала вывеску. «Осторожнее. Нижний угол поддержи. Ты что, не видишь? Неровно получается», — причитал Вилсон. «Правее, правее заходи. Вот так. О, светлого дня, Ари!» Увидев меня, зачистил он. «Вывеска ваша готова, как и обещал. В три дня уложились». «А говорили, не успеете». Я улыбнулась художнику и остановилась, разглядывая строгую надпись на светлом фоне «Модный дом Эйден». Велись красивые округлые буквы, и это название будило в душе столько надежд. Я уже видела вереницу довольных клиенток, манекены в красивых нарядах, стоящие в оконных проемах, магические огни над парадным входом. «Смотрю, ты неплохо устроилась, Алекс!» — раздался из-за спины знакомый голос и меня буквально пригвоздило к месту. «Берти, откуда он здесь взялся?» Я медленно обернулась и уставилась на бывшего мужа. Идеально уложенные светлые волосы, новый костюм, блестящий черный цилиндр, белый платок, выглядывающий из нагрудного кармана. Альберт Монт был верен себе и выглядел как с картинки модного журнала. Я знала каждую черточку его лица, знала все привычки и склонности стоящего напротив мужчины. И при этом сейчас он казался таким чужим и далеким, словно мы никогда не делили одну постель и не провели вместе целых четыре года. «Что ты делаешь в оправившись от удивления, спросила бывшего мужа. «Хочу задать тебе тот же вопрос». Альберт знакомо прищурился и поправил туго затянутый галстук. А у меня перед глазами мелькнула картина. Утро, спальня, Берти, повязывающий перед зеркалом галстук и привычно ругающийся в полголоса. Сколько помнила мужа, у него никогда не получалось завязать узел ровно. И в итоге мне приходилось брать дело в свои руки. А потом мы целовались, и несчастная удавка оказывалась на полу. А вслед за ней и мы могли оказаться там же, если не успевали дойти до кровати. Все это пронеслось у меня перед глазами. И я увидела отражение собственных видений во взгляде бывшего мужа. «Алекс...» Берти шагнул вперед, сокращая расстояние между нами, потянулся ко мне и взял за руку. «Алекс...» Снова повторил он, и его голос дрогнул. «Я...» «Ты не ответил?» «Что ты забыл в Уинчере?» Я выдернула руку и холодно посмотрела на бывшего. «Странная вещь. Еще совсем недавно я так хотела его увидеть. Доказать что-то...» «Заставить объясниться, сказать, что меня оболгали, что не было никакого любовника!» А сейчас испытывала одну только неприязнь и всё усиливающуюся неловкость. «Служба», — коротко сказал Берти. И на его лице появилось знакомое выражение. С таким он обычно говорил о чем то неприятном. «А у тебя, как я вижу, все хорошо? Что, любовник снабжает деньгами?» «Кто-то же должен это делать!» Я иронично усмехнулась. «Раз уж ты отказался от данного слова и лишил меня обещанного содержания». «Ты не можешь упрекать меня в этом», вскинулся бывший муж. «Ну, разумеется, ты же у нас пострадавшая сторона. Кстати, как поживает твоя невеста?» «Уже знаешь». «Столичные газеты и до Уиншера доходят». «Что ж, как видишь, я сумела правиться от совершенного тобой предательства», съязвил Берти. И мне захотелось его ударить. Я чувствовала, как в душе закипает ярость. Едва сдерживала, готовая сорваться с губ обвинения. Пожалуй, только присутствие Саймона и рабочих удерживало меня от скандала. «А ты, смотрю, и тут сумела неплохо устроиться». Насмешливо протянул Берти. Но в его глазах сверкнула злость. «Модный дом Эйден. Я восхищен твоими талантами, дорогая». Ответить я не успела. «Альберт!» «Можем ехать!» Раздался откуда-то сбоку неприятный, скрипучий голос. И я увидела остановившуюся рядом с нами пролетку. Маленький человек в котелке, похожий на мопса, смотрел на Берти так, словно имел над ним власть. И мой гордый и полный достоинства бывший муж вдруг стал меньше ростом. «Да, лорд Руфус», — ответил он и, не прощаясь, пошел к пролетке. Я наблюдала, как он садится рядом с мопсом, как извозчик взмахивает кнутом как вращаются колеса, и чувствовала, что мне хочется выкрикнуть вслед уезжающему мужчине все то, что долгие месяцы копилось внутри. Но я не могла этого сделать. Не могла позволить себе потерять лицо. Не могла позориться, опустившись до обычной склоки. Нет, Александра Эйден не должна вести себя, как простолюдинка. Я высоко вскинула голову и повернулась к парням, успевшим закрепить вывеску на фасаде. «Отличная работа, Ары!» «Благодарствуйте, Ари!» В разнобой ответили рабочие. «Ежели еще чего надо, вы скажите, мы мигом!» «Прибить что, или разгрузить, Все можем!» «Я пообещала, что если появится новая работа, обязательно к ним обращусь!» Расплатилась и пошла в дом. Желание любоваться вывеской безвозвратно пропало. «Рэдклифф Бенси». Они снова появились. Следы. Он видел на карте отчетливые следы Гверха. Редклифф разглядывал тонкую пунктирную линию, пролегающую рядом с кранчестером, а рука уже тянулась к ящику стола, в котором лежал верный Вириус, нож, способный уничтожить любого Донного. Грас, как же не вовремя, и к Гверхи и Руфус Блэк принесла их всех нелегкая. Голософон разорвал тишину комнаты тревожным звоном. «Что, Саймон?» Рэдклифф слушал охранника и все больше мрачнел. «Это мразь, этот слезняк, бывший муж Александры, здесь, в Уиншере, приехал вместе с Руфусом и уже успел встретиться с Алекс. Саймон, будь рядом с Меледи. Ни на шаг не отходи», — сказал Рэдклиф и нахмурился, продолжая смотреть на карту. Следов становилось все больше. Похоже, Гверх там не один. грас. «Меня не будет пару дней. С Меледи глаз не спускай». «Ни днем, ни ночью. Выспишься, когда вернусь». Саймон привычно угукнул, не пускаясь в долгие заверения, но Рэдклифф знал, что верный слуга не подведет. Сделает все как должно. «Вы поаккуратнее там, милорд», – неожиданно добавил Саймон, и Рэдклифф расслышал в его голосе тревогу. «Не бойся, не впервой», – ответил он. Но забота слуги неожиданно тронула. Сейчас, когда он явственно ощущал сдавливающую удавку Блэка, Поддержка, в которой никогда не нуждался раньше, как ни странно, не задела. Наоборот, шевельнулось в душе что-то незнакомое. Тёплое. Редклифф хмыкнул. Неужели стареет? Или это из-за бы размяк? Раз, Зря он об Александре вспомнил. штанах стало тесно. До болезненности. И он в которой уже раз подумал, что раньше никогда не реагировал на женщин так остро. Действительно, ни одна не заводила его настолько что от одной только мысли о чувственных губах и крутом изгибе бедер плоть восстает так, будто у него женщины пару лет не было. И он никак не мог забыть, как много страсти скрывается за всегдашней невозмутимостью Александры. «Ничего, и не с такими справлялся», — подумал, засовывая нож за пояс. «И с этой разберусь». Александра Эйден В замок я вернулась вечером и с удивлением поняла, что Горланд неуловимо изменился. Исчезли пятна сырости на стенах, фасад молодцевато подтянулся, а ограда выглядела совсем как новая. Выходит, дух сдержал данное слово. Я уже собиралась войти в дом, как увидела графа. Он держал под устцы своего воронова и разговаривал с каким-то неизвестным мужчиной. Причем выглядел Уиншер мрачнее обычного а его собеседник казался встревоженным. «Не оставляй наблюдения, Уилл», услышала я произнесенные графом слова. «И докладывая обо всем Саймону». «Слушаюсь, милорд», — ответил Уилл, а граф обернулся, увидел меня, и на его лице застыло обычное бесстрастное выражение. «Миледи», — Уиншер слегка склонил голову. «Светлого вечера, милорд». Я через силу улыбнулась, помня необходимости держать слово, данное замку. Граф, ведя коня на поводу, подошел ближе. Его собеседник остался стоять на месте, разглядывая меня из-под низких полей шляпы внимательным взглядом жестких серых глаз. «Я вынужден оставить вас на пару дней», остановившись рядом со мной, сказал Уинчер и добавил с едва уловимой иронией. «Надеюсь, вы не успеете сильно соскучиться». «Уверена, так и будет». Я старалась не показывать эмоций, но сердце забилось тревожно. «Куда собрался Уинчер? Что это за поездка такая?» «Не волнуйтесь, меледи. Я не планирую покидать пределы графства». Ирония прозвучала явственнее. Казалось, графу доставляет удовольствие лишний раз сыграть на моих чувствах. «Всего лишь объеду пару городов с проверкой», — зачем-то пояснил он, хотя я ни о чем не спрашивала. И его глаза посветлели, став похожими на освободившееся от льда озеро. Мне даже почудилось, что там, в холодной глубине, мелькнула теплая искра, и выражение сурового лица изменилось, став мягче и добрее, уязвимее. Миг, и все это исчезло, спрятавшись за привычной ледяной маской, но сомнение в душе осталось. «Что ж, хорошей дороги, милорд!» Я снова заставила себя улыбнуться. Вопреки дурному предчувствию, поселившемуся внутри, «А где же прощальный поцелуй?» Граф прищурился. В уголках его глаз собрались тонкие лучики. Красиво очерченные губы изогнулись в усмешке. Но не успела я ответить, как Уиншер притянул меня к себе. Я даже опомниться не смогла, как оказалась втянута в темный омут горячего дыхания, сильных рук, близости мужского тела и запаха. Смесь и запахов. Табак, кожа терпкий аромат бергамота и можжевельника. Меня закружило. Земля поплыла из-под ног. Дыхание сбилось. Мысли смешались. «Светлого вечера, миледи!» Оторвавшись, невозмутимо произнес Уинчер, А я смотрела на него и не могла отдышаться и унять скачущее сердце. «Я скоро вернусь», добавил граф, и в его голосе прозвучало странное предупреждение, словно бы Уинчер вкладывал в свои слова особый смысл. В них было обещание и одновременно вопрос. Вот только у меня не было на него ответа. Граф все понял по моим глазам. Миг он вскочил на коня и поскакал к воротам. А я проводила его взглядом, постояла немного, приходя в себя, и направилась прямиком в библиотеку. Грас бы побрал этого Уиншера. Как он умудрился поставить все с ног на голову? Насколько проще было считать его замороженным ублюдком? И держаться подальше. Нет же, он словно специально пересек разделяющую нас границу и заставил меня сомневаться в своей правоте. Еще и дух замка. Мне не давала покоя сказанная им фраза. Присмотрись к мужу. Все не так, как кажется. Заявил он, не пожелав объяснить, что имел в виду. Ты должна сама найти ответы на свои вопросы, хозяйка. Вот и все. Чего мне удалось от него добиться? Что ж, именно этим я и собиралась заняться. Поискать ответы. И раз ни слуги графа, ни дух замка, ни Саймон не хотят мне в этом помочь, придется обратиться к верному источнику информации. К книгам. Слова духа о Черных лордах и об их служении крутились в голове. И я собиралась найти все, что можно о семье своего нынешнего мужа. Так что, не поднимаясь к себе, Сразу прошла в библиотеку и провела в ней почти всю ночь, забыв и об отдыхе, и об ужине, и о сне. В старых пожелтевших от времени фолиантах нашлось так много интересного: я отыскала родословную Бенси, прочитала о строительстве Горленда, узнала легенду о Хризантеме и любопытные факты о женах черных лордов. А еще наткнулась на рассказы о старой нерейской вере. Согласно им, Много столетий назад в Нирее, на месте которой сейчас расположено графство Уинчер, из-под земли вышли невидимые чудовища – Гверхе. Они убивали души людей и овладевали их телами, а потом продолжали убивать уже для того, чтобы поддерживать собственную жизнь. И никто не мог с ними справиться, ведь отличить Гверхов в таком обличье было очень трудно, почти невозможно. И тогда люди обратились к жившим в ущельях пограничных гор отшельникам-магам, братьям Бенси. Те владели особой магией, могли разговаривать с мертвыми и видели духов. Народ умолял братьев помочь уничтожить гверхов, и Бенси согласились. Но потребовали, чтобы к ним присоединились остальные маги королевства и загонщики из людей. Так случилась первая черная охота. Бенси с помощью своей магии сумели отличить одержимых, и направляемые ими загонщики оттеснили Гверхов к разлому, из которого те пришли. А там их уже ждали маги с заговоренными от нечисти серебряными ножами. Так все вместе, люди и маги, сумели уничтожить Гверхов. Правда, старший из братьев Бенси, Яков, потратил слишком много сил. Был смертельно ранен в этом бою и спустя три дня после него скончался. А младшему Кевину, король Иероним, в благодарность за спасение королевства, пожаловал графский титул и обширные земли. Так появился графский род у иншеров, а самого Кевина люди прозвали Черным Лордом, и все его потомки стояли на страже разлома, охраняя королевство от пытающихся прорваться из-под земли гверхов. Я подняла глаза от текста и задумалась. Папа любил повторять, что в каждой легенде за красивой историей скрывается крупица правды. Но что считать правдой в легенде о Черных лордах? Существование невидимых гверхов или особой способности рода Бенси? Я вспомнила, как легко Уиншер лишил меня возможности говорить и невольно коснулась горла. Тогда, во время обряда, во мне бурлило слишком много эмоций я не задумалась о том, какой силой обладает граф. Но сейчас, чем больше размышляла об этом, тем отчетливее понимала, что мало кто из знакомых мне магов мог так легко управлять чужой волей. И это будило в душе и страх, и недоумение, и сомнения. Я еще долго сидела над книгами и оторвалась от них только тогда, когда небо окрасили первые лучи рассвета. А в коридоре послышались шаркающие шаги Генри. Дворецкий, покашливая и тихо бормоча под нос, прошел мимо библиотеки, следом раздался быстрый перестук каблучков новых служанок, а в открытое окно долетели голоса конюхов и аромат выпечки. «Похоже, сегодня очередь ру готовить. Значит, к завтраку будут булочки с джемом». Я потерла уставшие глаза, поднялась из-за стола и пошла к себе.